Глава седьмая. Да где же эта зараза? шипела я от досады, стоя на четвереньках, и пыталась выудить из-под стола закатившееся колечко. У меня есть привычка теребить кольцо, узенький тоненький золотой ободок с сердечком, подаренный мне мамой и бабушкой на окончание колледжа. «Сегодня миссис Бикси нагрузила меня нудной работой, заставила проверять старые дела, которые предыдущая секретарша заталкивала в шкаф и не относила в архив. Битый час я сортировала их по стопкам, где-то на втором десятке документов я со злости дернула кольцо, и оно упало под стол. «Марика!» — раздалось позади, а затем в воздухе повисло молчание». Я дернулась и ударилась головой о столешницу, ойкнув от боли. Выбираясь из-под стола, осознала, что платье задралось настолько, что виден кружевной край чулок. В итоге вылезла я с пылающими щеками и ушами, вытирая ушибленную макушку. «Простите, мистер Андерли», — промямлила я, — «Марика, ты идешь со мной навстречу». В глазах Верховного мелькал чисто мужской интерес, он с неохотой оторвал взгляд от моих ножек, чем меня очень смутил. «Хорошо», — выпалила я с готовностью. «Когда?» «Сейчас». Выйдя из здания магического контроля вместе с мистером Андерли, я услышала громкие вопли, а потом увидела их источник. Несколько ведьм разных возрастов в традиционных островерхих шляпах стояли перед зданием с плакатами в руках и громко скандировали «Свободу Тилбе! Свободу Тилбе!» Я застопорилась, из толпы отделилась одна дама и с грозным видом ринулась к появившемуся верховному магу. К ведьме мигом подскочили охранники маг-контроля, до этого мирно, но с напряженными лицами, стоявшие в сторонке, и попытались оттеснить женщину. «Уважаемый верховный, прошу, освободите мою дочь! За что вы ее упрятали за решетку? Она же ничего не нарушала!» Похоже, это была мама Тилбы. Гневно сверкая глазами, она порывисто размахивала руками. «Тилба не нарушала кодекса ведьм!» — поддакнула женщина в черной шляпе, которая все время сползала ей на длинный нос. «У нас действительно существовал кодекс для ведьм. Его разработали маги нашего королевства, где подробно расписали, за что нас можно казнить или миловать». «Успокойтесь, гражданки ведьмы!» Хорошо поставленным голосом, привыкшим командовать, обратился к разгневанной толпе Гордон Андерли. «Тилба задержана на время и скоро будет освобождена». «Правда?» — на лице мамы Тилбы отразилось недоверие. «Сегодня вечером ее отпустят», — заверил мистер Андерли и пошел к ожидавшей на карете. «Спасибо, Верховный!» Кинулась с благодарностями миссис Винеска, но ее сдержали охранники. «Дай тебе, Всевышний, много детишек и жену-ведьму!» Мужчина аж сбился с шага и удивленно оглянулся. «Спасибо, мистер Андерли!» — Еще раз прокричала счастливая мать. Еще ведьмы мне в жены не хватало!» Пробормотал маг под нос, но я услышала и обиделась немного. Почему это не хватало? Чем ведьма-жена хуже обычной девушки? Даже лучше, как по мне. Может, и эликсир какой сварить полезный, и амулет сделать на счастье, как я, например, умела. Ну и соперницы побоятся связываться с мужем ведьмы. Вдруг проклянет на все три поколения. В карете Гордон отстраненно смотрел в окно, сидя напротив меня. Я украдкой рассматривала его красивый четкий профиль, прямой нос, мужественный подбородок. Волосы медового оттенка переливались в лучах полуденного солнца, а челка иногда падала на глаза цвета Южного моря. Высокий, я не доставала ему до плеча, подтянутый, сильный. Внутренний стальной стержень и непоколебимость характера заставляли склоняться перед ним менее сильных мужчин, что уж говорить о женщинах. Так и хотелось покориться и отдать все бразды правления в мощные руки мага. Я так засмотрелась на Верховного, что не сразу заметила его взгляд. Мужчина тоже рассматривал меня. Я смутилась и потупила взор. «Марика, что вы знаете о пекле?» — задал неожиданный вопрос Гордон. Я похлопала ресницами и не сразу нашлась, что ответить. «При чем тут пекло?» «Я, как и все, слышала о нем. Неопределенно пожала я плечами. «Для ведьмы оно значит что-то особенное?» «Да нет», — чуть с задержкой ответила я. «Может, только тем, что нас чаще всего путают с их созданиями. Ну, не нас конкретно, а черных ведьм-отступниц», — поправилась я, выгораживая наше племя. «Пекло — это другой мир, запрещенный, населенный недружелюбными тварями, которых иногда призывали темные маги и черные ведьмы для своих нужд. Например, чтобы свергнуть всех и захватить власть». За этим чутко следили маги, стоявшие на страже закона. Черных ведьм, приступивших закон, в народе называли тварями из пекла. «Пекло вас пугает?» — сузив глаза, внимательно посмотрел на меня начальник. «Конечно, пугает. А вы как думаете? Все с детства слышали сказки о чудищах, которые придут к тебе ночью из пекла, если будешь непослушным ребенком. «Хорошо». — кивнул мистер Андерли. — Пусть пугает. Я так и не поняла, к чему был этот странный разговор, но решила не уточнять. От греха подальше. Карета катила по булыжной мостовой, громыхая и трясясь. Дневное светило нагревало воздух и стало душно. Я приоткрыла окно и даже прикрыла глаза от удовольствия. Свежий воздух ворвался внутрь кэба, принеся аромат цветущей сирени. Молодая зелень, сочная и яркая, распускалась природной кислотой. Мистер Андерли молчал и лениво наблюдал за жизнью города. Тощие грязные собаки с рычанием делили между собой кость, мелькали яркие вывески галантерейных лавок и витрины модных салонов с пестрыми нарядами на манекенах. Здания центральных улиц словно боролись друг с другом за право быть самыми чистыми и опрятными, утопая в зелени. Постепенно пейзаж за окном сменился, и появились богатые районы аристократов. Гербы знатных родов украшали заборы, за которыми виднелись фасады роскошных особняков. По мосту мы пересекли узкую обмелевшую речушку-риску с прозрачной водой, сквозь которую можно было разглядеть дно, усыпанное мелкой галькой. Вскоре мы выехали на окраину города, зелени стало гораздо больше, одноэтажные дома, тихие улицы, никакой суеты, будто это и не столица вовсе. Попетляв по улицам, карета свернула несколько раз и уперлась в ворота. Я выглянула посмотреть, куда мы приехали, и обомлела. На столбах перед калиткой раскинули крылья железные вороны. Птицы пригнулись и хищно раскрыли клювы. Казалось, они готовы в любой момент кинуться на незваного гостя. По спине пробежал холодок. Мы приехали в резиденцию верховной ведьмы.